Аркадия Верченко. Рассказы. Благородная кровь. Вы хотите знать, что это было за существо? Лошадь. Самая обыкновенная лошадь. Ее пол? Мерин. Цвет? Сивого цвета она была. Одним словом, это была любимая лошадь Вильгельма Гогенцоллерна. Когда я впервые наткнулся на нее, она уже умирала. Вся кожа на спине и на боках то ходила большими странными волнами, то сотрясалась мелкой дрожью, а глаз выпуклый и добрый был уже покрыт холодным голубоватым туманом смерти. И галицийское поле, изрытое тысячами ног, пыльное, и неприветливое, было ее предсмертным ложем. «Умираешь?» — тихо спросил я. Ее бока раздулись и снова тяжело опали. «Умираю, так точно», — ответила она, как ответила бы на ее месте всякая дисциплинированная немецкая лошадь. «Ранена?» Она с трудом пожала плечами. «С ума ты сошел, что ли? Как я могу быть ранена, если я носила на себе самого Вильгельма Гагенцоллерна? Да мы за сорок верст к линии огня не приближались». «Шутка ли?» а поили? Как неплохо было ей. Она отвернулась, прыснула в копыта и потом, запрокинув голову, стала ржать надо мной. Не скажу, как лошадь, потому что сравнение это в данном случае совсем неуместно. «Апоили? Меня-то? Ничего более ядовитого, более насмешливого ты не мог бы сказать. Апоили? Да я же умираю-то от жажды!» Умираю, потому что уже несколько месяцев принципиально ничего не пила. Умираю, потому что доверчива уж я очень. — Что ты там бормочешь о принципах? — недовольно проворчал я. Еще того недоставало, чтобы у какой-то несчастной лошади были свои принципы. Она чувствовала себя так плохо, что даже не обиделась. — Слушай. — шепнула она мне на ухо, с трудом поднимая голову. — Ну? — Я что-то хочу у тебя спросить. — Ладно, спрашивай. — Ты не обидишься? — Ну да бог с тобой, говори. — Послушай, правда, что у вас, у людей, есть выражение «врет, как сивый мерин»? Избегая ее пытливого взгляда, я отвернулся и, найдя на земле какую-то чахлую соломинку, стал обкусывать ее. Правда? Ну, правда. Так смотри же, голубчик, я сивая? Пожалуй, что и так. Мерен я, черт возьми, или что я такое? Не без этого, неопределенно отвечал я, делая вид, что с аппетитом доедаю соломинку. «Прекрасно! Значит, мы можем непреложно установить, что я именно и есть сивый мерин. «Ну, ошибка тут едва ли возможна!» И, опрокинувшись на спину и скрестив ноги на груди в порыве возмущения, спросила лошадь с нечеловеческой иронией в голосе. «Значит, по-вашему, я идеал вранья? Значит, смысл и цель моей жизни только в том, чтобы врать?» «Тебе нехорошо!» — попытался я деликатно замять разговор. «Вредно волноваться!» Она усмехнулась. «Какая разница! Ведь я все равно через несколько минут протяну ноги. Надеюсь, что хоть я силой мерен, но этому-то ты поверишь!» Она была слишком умна для лошади. Мне стал представляться совершенно с иной стороны поступок того римского императора, который посадил лошадь в Сенат в качестве председателя. Что касается моей лошади, то сейчас нельзя было разобрать, смеется она или кашляет. «Что с тобой?» «Врет, как силы мерен. Уморить вы меня хотите от смеху? Скажи ты мне теперь вот что». «Когда император дает какое-нибудь слово, можно ему верить?» «Безусловно!» — горячо вскричал я. «Вот так же думал и я, глупый, силый, мерен. Увы, это будет стоить мне жизни!» «Да что с тобой?» «Я умираю от жажды!» «Почему? Вон же недалеко речка!» Она насмешливо оскалила зубы и взглянула на меня с непередаваемым выражением. «Какая?» «Что какая? Речка? А, черт её знает. Ее даже на двухверстной карте нет». «То-то и оно. А мне, братец ты мой, Нева нужна». Ещё чего выдумай». Она с трудом приподнялась на сгибе передней ноги и посмотрела честными глазами в мои глаза. «Послушай, если десять месяцев тому назад император Германии выходит вперед перед фронтом, держа меня под устцы, и говорит громогласно, что все слышат, и я слышу, солдаты, я приведу вас в Париж, даю вам слово, не пройдет и двух недель, как я буду поить свою лошадь водою сены, должна я этому верить или нет?» Хм, конечно, должна, если он при всех дает слово. То-то и оно. Жду я честно и аккуратно две недели. Просыпаюсь утречком ровно через две недели. И что же? Начинают поить меня, знаете, из чего? Из ведра около какого-то деревенского колодца. Как я ни фыркала, ни отворачивалась, ни лягала конюха, Это животное все-таки вкатило мне всю порцию. Смолчала я, затаила обиду. Нечего сказать, думаю. Сами говорят, врет, как сивый Мерин, а сами-то. Ну, дальше. Проходит некоторое время. Однажды смотрю опять. Тащит меня по шаблону под узцы, опять речь, опять солдаты. Мы идем на кале, а оттуда прямая дорога на Англию. Не пройдет и трех недель, как я буду поить свою лошадь водою из темзы. Ладно, думаю, слыхали. Однако ты знаешь, сказал он это таким тоном, что я даже в сомнение пришла. Все-таки, думаю, император. Не будет же он врать, как... Снова ее голос зазвучал убийственным сарказмом. Как сивый мерин. Вам нельзя волноваться. — мягко напомнил я. Она отмахнулась хвостом, как от овода. — Отстань. Нус? так что же ты думаешь? Проходит три недели. Проходит четыре недели. Хоть бы капелька темзинской воды была у меня во рту. Опять надул. Два месяца тому назад вдруг опять хватает меня под узцы, тащит куда-то. Сразу догадалась я, в чем дело. Опять врать ведет. И удивительная вещь, почему он без меня врать не мог? Почему, когда он начинал врать, обязательно нужно меня под усцы держать? Вдохновляла я его, что ли? Или думал он втихомолку все на меня свалить? Рядом, мол, стояли. Неизвестно, кто из нас двоих говорил. Прямо поразительный человек. Как врать, так меня зашиворот. Лучшей компании ему не надо. Что же он в третий раз обещал? Из Невы поить. Ровно говорит, через пятьдесят дней буду свою лошадь из Невы поить. Ты знаешь, даже мне за него стыдно сделалось. Ладно, думаю, всякое дело до трех раз делается. Если и в третий раз соврешь, и сдохну, а докажу, что у меня свои принципы есть. Не Гагенцоллерновским Подожду пятьдесят дней. А там или Невскую воду пить буду, или никакую не буду пить. «Ну и что же?» ты сам видишь. Полторы недели тому назад пятьдесят дней минуло. И вот я... Мне стало жаль эту глупую, доверчивую лошадь. Я попробовал ее урезонить. Да у нас Невская вода не хорошая с вибрионами. Для меня принцип важнее вибриона. И потом, не виноват же Вильгельм, что русские не пустили его в Петроград. Не обещай. «А ты знаешь что? Попробуй теперь сдаться в плен. Может, тогда и напьешься Невской воды?» «Не хочу. Компромисс». Помолчав, вспыхнула вдруг ярко, как догорающая свеча. «Послушай, неужели ты не понимаешь? Если мой император врет, как силой мерен? то дай возможность его силам умерену сдержать свое слово по-императорски. И закатив выпуклые глаза, испустила дух бедное доверчивое благородное существо. Сдержала слово.